Кавалер опять приглашает дам. «Какой же я идиот!» — мысленно усмехнулся Алексей. «Правильно они обо мне думают. Старпер. Они — это молодежь, включая его продвинутую дочь и еще более продвинутого сына-программиста. Чем допрашивать девчонок? Давно надо было заглянуть в Инстаграм. Они сейчас все там тусуются». В ожидании помощницы Юли Свиягиной Леонидов так и сделал. Имя у его следующей собеседницы было довольно редкое — Ярослава Царько. И Алексей нашел ее в соцсетях без особого труда. «Ого!» — подумал он. Юлина помощница показалась ему невзрачной. Одета простенько, русые волосы собраны в хвост, лицо никакое, скромное, старательное, Алексей затруднился бы сказать, какого цвета у нее глаза. Внимания не обратил. Ярких женщин он отмечал сразу. А вот Славина страничка в инсте оказалась на удивление смелой. Девушка лежала на огромной кровати, в кожаной мини-юбке и алых ботфортах. Тут же была цитата из скандального романа «Пятьдесят оттенков серого». «Взгляд скромницы...» но весь вид приглашающий. Понятно, кто ее любимая героиня. Она стоишь стил. А что, определенное сходство есть. Алексей хмыкнул. Несмотря на то, что он был старпером, фильм он посмотрел. Так себе эротика. Вот раньше, да, Эммануэль. Девять с половиной недель. Он тут же одернул себя. И в самом деле стареешь. Ты еще маленькую Веру вспомни. В этот момент к нему и подошла Слава. Он поднял на нее глаза и не удержался, чтобы не хмыкнуть опять. Слава нервно отдернула юбку, на этот раз Миди. На девушке был свитер с горлом, а на ногах супермодные сейчас у молодежи кеды. «Никогда бы не подумал», — вслух сказал Алексей. «Что они подумали?» «Да вот смотрю вашу страничку в Инсте». Слава вспыхнула. «Да ты садись!» Алексей кивнул на диван. «Я не извращенец». «Крестьян не извращенец, он несчастный человек». «Да он тебе как родной», — удивился Алексей. «Да сядь ты, наконец!» Слава робко присела на краешек дивана. «Да, секс-бомба», — скептически подумал Алексей и в третий раз хмыкнул. Ярослава Царько, двадцать восемь лет, не замужем. Принца, значит, ждем. Пусть плеткой лупит, лишь бы принц. — Я не понимаю, зачем старики читают книги о молодежи, которую не понимают? — с вызовом спросила Слава. Один — Один-один, приложила. Я рад, что ты такая смелая. А то я уж было хотел списать тебя со счетов, но теперь подумаю. — Я не понимаю, о чем вы. — пробормотала Слава. — О краже. Ты тот самый тихий омут, в который стоит нырнуть, чтобы поискать там чертей. — Я не брала эти деньги? — Возможно. Я вдруг подумал, а если риэлтор и его помощник действовали в паре? — Вы сами сказали, что ни один из нас куклу не делал. Почерк не совпал. — Возможно, — повторил Алексей. — Юлия Федоровна... «Характеризует тебя как старательную и исполнительную сотрудницу», — официально сказал он. И небрежно спросил. «Сколько лет вы уже вместе работаете?» «Пять. А что?» Он уловил в славянном голосе настороженность. «Ты сразу после вуза устроилась помощником риэлтора?» «Нет. Я работала в фирме, которая разорилась», — с заминкой сказала Слава. «А что закончила?» Слава опустила глаза вниз и скороговоркой сказала. — У меня неоконченное высшее. Я ушла с третьего курса. — Ушла или отчислили? — А какое отношение это имеет к краже? — нашлась девушка. — Темнишь ты что-то. Мне ведь справки навести нетрудно. — Ой, да наводите. Я-то знаю, что конверт старуха подменила. — Какая старуха? — насторожился Алексей. — Это как ее... «Верещагина!» «Ты сама это видела? Или тебе начальница сказала?» «Вы ведь с ней это обсуждали, на кого валить?» Уверенно сказал Алексей. Он уловил, что девушка смутилась. «А вот это уже интересно. Почему Юля упорно переводит стрелки на старуху Верещагину? И что связывает Свиягину с помощницей, помимо деловых отношений?» а что-то, похоже, связывает. Он вздохнул и уткнулся в смартфон. Стал скроллить Славин Блок. Ну, тут все понятно, девушка в активном поиске, живая переписка с потенциальными принцами. Стоп. А вот это интересно. — У тебя, как я вижу, намечается роман? Он в упор посмотрел на Славу. Поклонник нарисовался. Ого, какой красавчик! — А похож на твой идеал. — Это мое личное дело. — Теперь уже нет. — Вы встречались? Фото соответствуют реальности? — Да. — Ради такого парня можно и на воровство пойти, в особо крупных размерах, — задумчиво сказал Алексей. — Я вам уже сказала, что не имею никакого отношения к краже этих денег. — Ладно, иди. — Хорошо поговорили. — «Ты в мои ворота шайбу закатила, я на твоем самолюбии оттоптался. Зачет! И позови следующую!» «Кого?» «Людмилу Павловну». «Это кто?» «Риэлтор Верещагиных». Если девушка и сыграла, то получилось это убедительно. «Вообще-то я не обязана торчать здесь до ночи», — сказала Слава, поднимаясь и нервно одергивая юбку. «Но тебя ведь Юля попросила». «И она не обязана. Я не понимаю, чего она боится. Все давно в прошлом». «Что в прошлом?» Алексей напрягся. «Получается, поймал за язык». «Я не то хотела сказать», — попятилась Слава. «Да нет, именно то. У Юли есть какая-то неприглядная тайна, так? И твоя начальница боится, что это выплывет. А ты ей, видать, обязана». «Поэтому остаешься здесь, чтобы помочь вести меня по ложному следу. Может, скажешь, что именно вы скрываете?» «Это не моя тайна», — нервно сказала Слава. «Ну что мне клещами из вас правду тянуть?» — разозлился Алексей. «Спросите у нее сами». «Свободно», — сердито сказал он. «Людмилу позови». Он разозлился всерьез. «Упрямое бобье. «Наверняка ничего серьезного, но из бабской солидарности молчат, как партизаны, мешают мне найти истину. Вот что с ними делать?» Слава ушла, а он все задумчиво глядел в смартфон на откровенное фото девушки, где она лежала в алых ботфортах на огромной кровати. «Вызывали?» Он вздрогнул и поднял глаза. Взгляд уперся в широкий зеленый пояс на красном платье. Под поясом была жирная складка, а ниже складки эти были из боков. Людмила одевалась на редкость безвкусно. Вместо того, чтобы скрывать свои недостатки, подчеркивала их. Алексей вдруг вспомнил, что у Людмилы трое детей от трех разных мужчин, как сказала помощница Терентьевой. «Интересно, чем они так прельстились?» «Садитесь», — он подвинулся. Людмила была постарше, чем Юля Свиягина, и выглядела на свой возраст ни копейкой меньше. «Сколько лет вашему старшему сыну?» Алексей мог бы заглянуть в паспорт, где были записаны все Людмилины дети, но он предпочел попытаться установить контакт. «Двадцать четыре», — улыбнулась Людмила и села. «Ого, вы еще не бабушка?» — удивился он. «Скоро». «Во сколько же вы его родили?» «Восемнадцать. А замужем не была». Все с той же улыбкой сказала Людмила. «Вы спрашивайте, не стесняйтесь. Трое детей, ни одного брака». «Это ведь щекотливая тема». «Нет. С чего вы взяли?» «Ваши несостоявшиеся мужья. Я даже боюсь спросить, они живы?» «Один жив, двое умерли». «Богатая у вас биография». «Что да, то да». — сказала Людмила с тайной гордостью. — Мы ведь с Наташкой в школе вместе учились, в одном классе, и она все время старалась меня уесть. — С Наташкой? — Михайлова, помощница Марго Терентьевой. — Постойте, среди риэлторов нет никого с такой фамилией. — Так это ж девичья ее. Она Михайлова, я Михалева. Нас все время путали. Она в школьном журнале клеткой выше стояла. Согласно алфавиту. Ее и вызывали, а меня потом пропускали. А то и ручкой мимо тыкнут. Хотели Михалеву к доске вызвать, а получилось, что выкрикнули Михайлову. Ох, Наташка на меня и злилась. Сказала, что первое, что сделает, как школу закончит, фамилию поменяет, чтобы уж навсегда от меня подальше. В смысле поменяет? Ну, замуж выйдет. Из-за чего весь сыр борта? Я ведь первая в нашем классе родила. Так Наташка нос задрала, мать-одиночка, а я не удержалась. Ты хоть кого роди? И как в воду глядела, она и замуж поздно вышла, и родила поздно, все лечилось. От бесплодия, как я понимаю? Ага. Да, история. Да какая там у нее история? Махнула рукой Людмила. Вот у меня, да. А расскажите, подался вперед Алексей. Трое детей, бог знает от кого, как ваша подруга говорит. Она мне не подруга. Вы уж извините, что я так напрямую. У вора серьезные материальные проблемы, а вы многодетная безмужняя мать. И то, что старшему уже двадцать четыре, как раз таки напрягает. Небось, девушка есть. С вами жить так ведь у вас тесно. Младшему-то сколько? Дочке? Пять уже. С гордостью сказала Михалева. Вот она фамилию и так и не поменяла. — Но вы насчет этого не беспокойтесь. Чего-чего, а квартира у меня навалом. — простодушно сказала она. — Я потому и в риэлторы подалась, из-за своих квартир. — Как интересно. Ну-ка, ну-ка.